Дай ухо. История женщины-трикстера. Я очень люблю сказочный мотив женщина-трикстер. Поэтому расскажу вам сказочку про умную Греттель. Не путать с умной Эльзой или сестрой Гэнзеля. Умная Греттель топила за будипозитив и феминизм ещё до того, как это стало мейнстримом. Она была поварихой,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 Прохожие невольно оглядывались на Греттель и думали: "Божечки, мне бы такую самооценку. Но она ведь и впрямь классная". Как-то раз хозяин говорит Греттель: "Я жду гостей. Приготовь к нам обед двух сочных цыплят". Сказано сделано. Греттель зажарила две курочки с чесноком и травами. Так что малышки покрылись хрустящей корочкой, а аромат пошёл на весь дом. Но вот время идёт, а гостей всё нет. Греттель справедливо заметила, что вообще-то точность, вежливость королей. Ха, этот чувак явно не король. И вообще, тик-так, часики идут, стрелки носики бегут, а курочки остывают. Хозяин согласился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 Как мечтает отрезать кому-нибудь уши. Прям ночами слышит, как хрустит хрящик. Вон, смотри, идёт, ножи несёт. То ли Греттель была убедительна, то ли у хозяина вид с ножами был зверский, но гость дал дёру. А Греттель накинулась на хозяина. Вы нормальные вообще? Кого вы сюда притащили? Он обе курицы сожрал, ни крылышка не оставил.